«Чакры». Прошло 10 лет с тех пор, как я снял белый халат. Но время от времени, как и все, сталкиваюсь с медициной нашей, как и прежде, бесплатной. Юношеские воспоминания оказались чище реальности, гадкой, с облезлой по углам краской, с нечистыми руками и дурным запахом. Отселось все плохое, подернулось романтическим флером, приукрасилось и даже героизировалось немного». Вспомнить, как было на самом деле, мне помог недавний случай с сыном, пополам рассекшим себе губу об угол кровати. Машина моя стояла у дома, мы четко знали, куда ехать, скорую дожидаться нам показалось безумным, а потому через 5 минут, поворачивая на двух колесах, мы уже летели в детскую челюстно-лицевую хирургию, в ту самую, в которую 15 лет назад я ввалился, придерживаемый будущей женой, пьяной и в окровавленных штанах с разрезанной во многих местах рукой. Нас приняли без спешки, но очень корректно и профессионально. Заключение – шить губу под общим наркозом. Больница старая, с традициями, потому хорошим тоном считается выйти поговорить с родителями. Вышла доктор, которая принимала нас. Она с участием посмотрела на меня и легко погладила по руке жену. «Сегодня дежурит очень опытная смена», – сказала она. «Хирург – дед, но золотой, а анестезиолог – один из лучших в городе. Не бойтесь, все будет хорошо». «Общая анестезия». Трехлетнему мальчику. Да он же может дебилом остаться на всю жизнь. Импотентом. У него половина органов может перестать функционировать, как положено. Елки-палки, да он вообще может не проснуться. Доктор, узнав, что мы коллеги, не ушла. Она стояла с нами, и видно было, что она тоже переживает. Постепенно она нас все же успокоила. И полчаса, пока шла операция, мы проговорили с ней о разных вещах. «Врачи очень хорошие, не беспокойтесь, все будет хорошо». Операция закончилась, и анестезиолог вывез нам нашего сына. Доктор, от которого зависела жизнь ребенка, действительно оказался очень приятным мужчиной, со светлым и умным лицом. Он производил впечатление грамотного и компетентного врача. Мы вместе отвезли крошечную каталку в палату. Поскольку других операций прямо сейчас у Анатолия Ивановича не было, а он уже знал, что мы коллеги, я медсестра, а жена врач, он остался с нами до пробуждения сына. Прошло полчаса. И Иван открыл глаза. Он узнал нас и улыбнулся. Жена целовала доктору руки, а тот, улыбаясь, счастливо и гордо озирал нас. Мне всегда нравилось смотреть на врачей, хорошо сделавших работу и осознающих это. Осложнений не было? Серьезных нет, только китанов малого что-то не брал. Пришлось давать двойную дозу. У меня впечатление, что у вашего сына чакры темные. Приходите ко мне, когда швы снимете, я ему их почищу. Мы с женой, совершенно обалдевшие, смотрели друг на друга, и я благодарил небо, что доктор ничего не сказал про чакры до операции. Потому что я б ему никогда в жизни ни за что не позволил давать наркоз моему ребенку. Подписав бумагу, мы, не дожидаясь утра, немедленно забрали Ивана домой.